Школа. Это была блатная школа, 127 -я. Ну да, школа была гениальная, там учились дети министров и членов Политбюро А, типа теперешних олигархов? Я бы не сказал, правильнее это сравнивать с шоу-бизнесом, с теперешней творческой элитой Это были люди, которые уже знали, чем будут заниматься Они туда шли, чтобы не тратить время на математику и физику Они уже готовились к чему-то А что сейчас этому, какой аналог? Ну, когда человек сразу получает, что ему надо, и не отвлекается. Сейчас какой аналог? Сейчас такое деньги. Тоже неплохой. А ты тогда уже решил, что будешь заниматься театром, и потому пошел в монтировщики? Я пошел туда просто потому, что мне нравился театр. Богема, кругом артисты, женщины красивые. Я посмотрел на это, и все, заболел Ну, дальше поступил в Щукинское на актерский факультет. При том, что ты всегда говорил, актер такая профессия подневольная. Я туда пошел, потому что больше никуда бы не поступил. Я же совсем плохо учился. А там же важен не аттестат, а способности. Правда, в театре я работал очень мало, причем в кукольном. У Образцова? Нет, это был театр Хаита «Люди и куклы». Хаид после уехал в Израиль. Я к тому времени начал писать пьесы. Драматургия. А ты зачем стал пьесы писать? Потому что нечего смотреть было, так? Нет, надо было просто куда-то девать накопившуюся энергию. Мозги уже заработали к тому времени, и мне был необходим самодостаточный способ применения сил, действительно такой, чтобы ни от кого не зависеть. Так что литература — это наиболее подходящее для меня дело». «А в армию?» «Какая армия? Я же психически больной человек». «Так, ясно, от армии ты откосил. Да, в психиатрической больнице, по полной программе. Много народу это делало». «И вот ты, значит, пишешь пьесы и их ставят». «Не, ну, не так все было, конечно. Первые опыты, они так и остались опытами. Но в 88-м я написал пьесу «Река на асфальте» и отдал ее в театр Табакова». Ее поставили сначала там, а после еще в 80 профессиональных театрах и в множестве студий и школ. Я был в то время абсолютный лидер проката. Удачно получилось. Пьеса была на двух артистах, не требовала особых декораций, ее легко было ставить нищим студиям. А потом я написал пьесу тоже на двоих мужиков, и ее взяли в Ленком. Там играли настоящие звезды два состава. Абдулов-Збруев, Янковский-Караченцев. Захаров поставил. И шла она 11 лет с аншлагом. Ее сняли по причине взросления артистов, перешедших из среднего в старшее поколение. Там надо по канатам лазить, а им тяжело. Кстати, когда эту пьесу я послал в ЦК в ЛКСМ, он объявил конкурс на лучшую пьесу о молодежи, то председатель жюри зашвырнул ее в урну. А драматург Мишарин позволил себе сказать, что пьеса достойна принимать участие в конкурсе, И в итоге я стал лауреатом. Это единственная моя премия литературная дана была комсомолам за антисоветскую позицию. Я благодарен Мишарину за это, ведь я отсюда весь пророс как зерно. Если бы он не помог, неизвестно, хватило бы у меня сил еще что-то написать или протолкнуть. Тогда были времена тяжелые, тогда был главлит. Тот спектакль шел по всей стране. А сейчас, мне кажется, невозможно найти такую некоммерческую идею, которая взволновала бы все общество. Оно нездоровое, причем нездоровое сегментарно. И каждому из нездоровых сегментов нужно что-то свое. Одним творчество, другим псевдоискусство, третьим маскультуру и попсу. Поэтому сегодня не может быть никакой объединительной книги, ну, разве только кино. Может, это потому, что рассыпается страна, а раз так... Чем же объединишь общество? Все страны вообще рассыпаны, особенно молодое поколение. Я не могу сказать, что американское общество здоровое. Америка. Я жил в Америке, я знаю. Где ты жил там? В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. А кино? Нет, я был пиццамэн, развозил пиццу. Искусством и не пахло. Америка. Я уезжал всерьез и надолго, это в 92-м было. Но уже на второй день там я был глубоко болен ностальгией. Совершенно. Странно. При каких же обстоятельствах ты поставил такой диагноз? Это было страшно. В Лос-Анджелесе есть такой крошечный ресторан Black Sea, Черное море. Может, его сейчас уже и нет. Я попал туда на второй день моего пребывания в эмиграции. Один владелец автосервиса справлял день рождения, и я пришел с кем-то. В ресторане пела Агузарова — Когда я это увидел, а Агузарову и сидящих за столами людей, я заплакал. В этот момент мне показалось, что это самое страшное, что может случиться с человеком, и я ни за что не хотел бы вот так петь в ресторане за границей. Тут принципиально важно что? В чужом ресторане. Потом я уехал в Нью-Йорк и работал там на русском ТВ. Это такой провинциальный канал, где Юрий Ростов... «Знаю. Слушай, а как тебе пришло в голову в 92-м уехать, когда тут все начиналось, самое интересное?» «Да, здесь как раз начинали бабки делить, а я там как козел. Я сам себя обманул, получилось так. Я три дня стоял под Белым домом в 91-м году. Я тогда такой патриотический порыв испытал. А потом, когда события стали дальше развиваться, я подумал, а зачем я стоял там?» Где «То, чего нам хотелось в августе девяносто первого». «И ты уехал, подумав, что демократия какая-то неправильная у нас». «Нет, я просто задумался, а вообще, хорош ли демократический способ управления государством?» «Сейчас я уверен, что для России это совершенно неприемлемо». «Так, так, в момент отъезда из России ты был кто?» «Я был сложившийся драматург, я хорошие деньги зарабатывал здесь». По здешним параметрам я был совершенно обеспеченный человек с квартирой, с машиной. Я поехал в другую страну просто. Я не ставил вопроса, для чего я еду в другую страну, просто мне захотелось. Я пробыл там недолго, год с небольшим, но успел научиться тому, что меня теперь кормят. Чему ты научился? Работать. Я бы всем советовал поехать в Америку с 300 долларов в кармане и попытаться там пожить. то есть вставать рано утром и вперед. Да, в течение четырех месяцев я вставал в пять часов утра. Автобусы еще не ходили, и я пешком шел несколько километров из Нью-Йорка в штат Нью-Джерси через Вашингтон-Бридж. Это я уже на повышение пошел, уже не пиццу развозил, как в Калифорнии, по ужасным черным районам, где пушку мне представляли к голове и отбирали бабки. «Отберут, а ты все равно должен хозяину». В Нью-Йорке я пошел на повышение. Диджеем, репортером, диктором писал рекламу. Я сначала 4 месяца работал бесплатно там, чтобы получить место. За харчи? Нет, ни за какие харчи, реально бесплатно. Тогда же это круто считалось. Америка, там же куча народу, людей, которые в Москве были телевизионными звездами первой величины. Марина Бурцева, Дима полетаев Но тут их... Никто уже не помнит, они ведь там местечковое существование, а сюда боятся возвратиться. А потом я как-то так в два дня собрался и отвалил оттуда с радостью. Я шел по неубранной Москве ранним апрельским утром 93-го года и чувствовал, что я совершенно счастлив. С тех пор я не очень люблю вообще ездить куда-нибудь. А когда выезжаю, то мне трех-четырех дней хватает, чтобы захотеть обратно. Кто-то из юмористов хорошо сказал, «Россия – классная родина, но очень херовое государство». Рестораны. «Вернулся ты из Америки и купил в Москве ресторан. На что бы я его купил, имея долг 15 тысяч?» «Дима, это вопрос некорректный. Так можно любого спросить, на что он купил завод или там нефтяную компанию. Накопил, водокачку купил. Это другое дело. А у меня было иначе». «Я придумал проект. Ресторан «Твин Пикс» на улице Королёва. Знакомый бизнесмен его воплотил и дал мне рабочую долю. Я немного подзаработал, и второй ресторан «Джонку» мы с этим человеком открыли уже с равными паями. Потом я ушёл из этого бизнеса, я же писатель. Один серьёзный издатель тогда пообещал, что даст мне возможность зарабатывать литературой, но не дал. А я как раз собирался жениться». И пришлось мне со своим партнером открывать новый ресторан «Караван». В Москве рестораны заняли важное место, которое раньше занимало что? Они заняли нишу кухонь. Раньше люди покупали водочку, шпротики и сидели на кухне. Теперь они сидят в ресторанах. Кто в недорогих, кто в запредельных. Люди становятся постоянными клиентами «Здрасте-здрасте», как делишки. Не могу сказать, что меня это очень увлекает, но это честный кусок хлеба. Романы. То есть получается, что ты ходишь на работу, а хобби у тебя писать романы. Можно и так сказать. Как это делается во всем мире. Иностранные писатели тоже зарабатывают не литературой, преподают в университетах, к примеру. У нас в стране такого нет, у нас художник обычно не работает, он предпочитает пить горькую или проливать слезы по причине того, что он не признан, материально не обеспечен, наследства нету, картины не покупают, а если покупают, то за копейку, вместо того, чтобы вспомнить, что он мужчина, и пойти что-то построить. Ты, значит, наладил бизнес и после этого стал спокойно писать романы? Ну, не могу сказать, что я их стал спокойнее писать, Но могу сказать, что я стал спокойнее относиться к тем, кто говорит о моих романах или к тем, кто их печатает. Меня мало волнует эта ситуация. Критики знают мое отношение к ним, и за это меня ненавидят. И молчат, когда выходит книга. Не хотят про меня бесплатно писать. Конкретно с меня деньги требуют. Вот по новой книге у меня было более 40 предложений, чтобы я заплатил, и тогда они напишут. Много просят. От 300 долларов. И выше. Как одна сильно уважаемая радиостанция, которая во время событий у Белого дома покорила нас своей демократической позицией. Там мне откровенно сказали, мы про вас скажем, только заплатите. Я больше эту станцию не принимаю. Они, к сожалению, не различают писателей и бизнесменов. А ты, писатель и бизнесмен в одном флаконе. Если бы я рекламировал свой ресторан, я бы заплатил деньги, но за свою собственную книжку. Когда мой пиар-агент сообщает в прессу, что у меня вышла книга, и не хотят ли они про нее написать, ему иногда говорят, мы даже читать бесплатно книгу не будем. Если книжка начинающего писателя может принести ему 300 долларов в лучшем случае, то откуда ж у него деньги на пиар? Но ты-то еще и бизнесмен, а не бедный писатель. Я не плачу просто, плевать. Нельзя брать с некоммерческой литературы деньги за рекламу. К тому же я считаю, что в этой стране известным быть стыдно. Я вот никогда не стремился к известности, никогда не пиарил себя. На мне нет черных очков, я стригусь коротко, и имидж у меня совершенно не писательский. Вот тебя не зря все время спрашивают в интервью про это противоречие. Бизнесмен, он же литератор, а ты прикидываешься, что этого противоречия не видишь». «Не вижу, это обычная история. Да, в нашей стране я один такой, а в других странах это норма. Человек работает кем-то, к примеру, официантом, а в свободное время сочиняет. Ему за это не платят же ничего. Не вижу в этом ничего удивительного. Ты как Некрасов, он тоже был практически в вашем бизнесе, занимался винными откупами, ну и еще литературы немножко». Ну, Некрасов, я бы никогда не занимался этим бизнесом, если бы мне книги приносили достаток, но они ничего не приносят Я сам ладно, но у меня же есть дети, и я хочу, чтобы они гуляли на воздухе, ели нормальные продукты, и чтоб фрукты для них не были сезонным продуктом, как это было у меня Привет, так у тебя же папаша-драматург Папа не жил с мамой, у мамы ненормированный рабочий день, молодые все, ребенок не очень нужен. Я воспитывался в детских садах на пятидневке, у бабушки и у дедушки, который умер рано, и в интернатах. А интернаты в те времена, это как колония для малолетних была. Там били смертным боем. Интернат – это немножко другое место там, понимаешь, что надо держаться друг за друга, иначе вообще ничего не получится. Я был предоставлен самому себе. Я мог потопать по дороге криминала, уголовника, но что-то внутри не дало мне этого сделать, некий стержень поколений. Как тебе нравится термин «шизореализм», которым кто-то обозначил твою прозу? Мне все равно, кто как паразитирует на мне. Да сколько на тебе заработаешь? Какая разница? Сколько бы ни заработали, зарабатывают же. Если бы им было не неинтересно, они бы занимались чем-то другим. Вот еще где-то написали, что Липскеров оказался буйно помешанным на любви. А, это про мою книгу о любви, о любви в достаточно глобальном понимании этого слова, о любви к Богу, любви к окружающему миру, каким бы уродливым он ни был, любви к себе, к человеку. А что, Пелевин, ты его не очень? Не очень. Вы конкурентный с ним? Он не конкурент мне, мы совершенно в разных нишах. Но в России, как и во всяком другом мире, писатель – это такая профессия, что писатель писателю не друг. Не могут в несон думать люди в сегодняшнем быстром времени. И нет сейчас никакой преемственности, нет никакого уважения одного поколения к другому. Это плохо. Я помню еще хорошие времена, не знаю, застал ли Пелевин это, каких-то стариков, которые пытались что-то рассказать, которые реально помогали тебе стать писателем. Я просто начал немножко раньше писать, чем Пелевин. Премия. И вот в какой-то момент ты, занимаясь и бизнесом, и литературой, вдруг учредил премию для молодых авторов. Ну, я тут не один, у меня есть друг, депутат от Белгородской области Андрей Скотч. Он возглавляет фонд «Поколение». Серьезный человек. Серьезный человек. Как-то мы с ним выпивали, и я говорю, давай замутим что-нибудь, премию какую-нибудь литературную. Оказалось, у него точно такая же мысль была. Мы объединили усилия и придумали, что наша премия будет отличаться от других. Ее вручают только людям до 25 лет. Именно так. Потому что мне тяжело быть последним писателем России. Не то, что я себя так высоко ставлю, но в тот момент у меня не было за спиной ни одного писателя моложе меня, все старше. И вот после объявления о конкурсе мы получили 50 тысяч рукописей. 50 тысяч. Оказывается, вся страна пишет чего-то. Не какие-то там старые пердуны, а молодёжь. Она чего-то хочет. На своём первом взлёте она хочет сделать что-то настоящее в жизни. У мальчика папаша-слесарь говорит «кончай дурака валять», а тот приносит... Две штуки и книжку, типа «Не трогай меня, я талантливый». Вот такая у меня была идея. А бабки на премию откуда? Вытащены из ресторана? Нет, это не коммерческий фонд поколения, куда крупный бизнес сливает на такие нужды бабки. Не только на премию, но и на операции детям на сердце, на реставрацию церквей в Захолустье. По размеру наша премия на втором месте после Букеровской премии. А я думал, вы со скотчем скинулись. Мы не настолько богаты. Потом, если человек личные деньги вкладывает, ему всегда хочется вернуть их. А тут другая ситуация. Когда вы премию впервые вручили? В 98-м. Премия – это не только деньги. Еще и книга у человека выходит. Ну, что такое в 17 лет получить книгу? Это делает человека счастливым. Есть такой человек Сигарев. После нас он получил еще кучу премий всевозможных. Антибукера, потом какую-то самую крутую премию в Англии за революцию в театре. А кто читает все эти 50 тысяч рукописей? Не ты же? Главный координатор премии Ольга Славникова, замечательная писательница сама по себе. Она делает самую сложную и серьезную работу. Она находит ридеров, и они все читают. За каждую рукопись они получают какую-то копеечку. Профессиональные читатели типа дегустаторы. Во всех издательствах мировых есть ридеры. Сдвинулось, изменилось что-то за это время. Появилась молодежь, 20-летние писатели. Их зовут всюду, их знают в мире, кого-то уже переводят, кто-то получает мировые премии. А я вот такого никогда не получал. Но я же не завидую». Скука Давай теперь коротко о промежуточных итогах Вообще я достигнув какого-то возраста понял, что в жизни нету ничего кроме скуки Которая нами владеет и заставляет развлекать себя искусствами Или какими-то сопутствующими искусству пороками Типа алкоголизм, разврат и т.д. Много чего А вот еще такое лекарство есть от скуки, как казино Нет, я вообще не люблю казино, когда трезвый. Я часто думаю старшему поколению повезло. Они доживают до таких преклонных лет, что пишут уже по третьему гимну и детей рожают в 90е и все у них хорошо. Я преклоняюсь перед таким желанием жить и такой живучестью невероятной. Во мне этого абсолютно нет. У меня все время ощущение, что я нахожусь в каком-то предсмертном состоянии, что я уже все прожил, все посмотрел, все скучно. Может, от того, что ты пьешь много? Когда я пью, мне очень хорошо живется, но на утро... Ха-ха! Кто пьет, тому хорошо вечером, кто не пьет, тому утром. Не скажи. Когда я не пью, мне утром очень плохо. А другие ничего. Вот посмотри на Вову Жичкова. Другой бы двадцать пять раз умер уже на его месте. Вот попробуй за ним угнаться. Или за Абдуловым. Невозможно. Настолько у них серьезный темп, настолько серьезное здоровье заложено, лошадиное абсолютно. Они похожи друг на друга. В своем этом невероятном драйве они прожили уже по три жизни. То есть ты, в отличие от какого-нибудь Льва Толстого, не думаешь спасти мир, а открыть ему какие-то истины. «Никогда и ни за что в жизни. Я что же, мессия, что ли? Нет, я отношусь к себе очень спокойно. Литература на сегодняшний день – это совсем-совсем частное-частное место. Это абсолютно частное дело писателя, никого кроме него не волнующее и не способное ничего изменить. Писатель никакого уровня не способен сегодня в России что-то сделать. Никакой Сложеницын, никто». Сейчас культурный уровень настолько упал по сравнению с каким-нибудь девяностым годом, просто страна тупорей, такое ощущение, что в доме для дебилов и олигофренов находишься. Люди обычно читают журналы дайджестовые, которые состоят из сообщений в 10 строчек, хотя людей этих тоже можно понять. Сегодня в стране каторжный способ жизни, и людям ничего не остается, как себя развлекать – А Левскеров не может дать отдых, он может только напрячь человеческий мозг, а мозг – это какой-то нарост ненужный. Ты себя видишь как бы таким автором кануна конца света, русский писатель эпохи начала конца света. Не-не-не, у меня абсолютно частное творчество о любви, о дружбе, смерти и вообще существовании человеческом. Я такие простые задачи решаю для себя. Никого не учу, догматиком не могу быть и не собираюсь». «Значит, никаких высоких целей, никаких сверхзадач...» Но это бред. Я считаю, что этого не бывает. Ни высоких целей, ни сверхзадач, ничего нету. Я считаю, что более глупого занятия, чем писать, что надо спасать Россию, нету. Надо что-то делать, а не писать». «Значит, смысл твоей литературной деятельности такой. Ты лично себя отвлекаешь от скуки». «Да, только себя». Судьбы России Скажи мне, как русский писатель, что же происходит в стране у нас? Тебе по статусу положено знать, ну или, по крайней мере, высказываться? Россия как была, так и остается страной единого общего настроения. Если есть судьбы, то это как раз скорее исключение, нежели правило. Все равно будем стадом. Ненавидим стадом, любим стадом. Любим Америку безоглядно, потом также же ее ненавидим. Ненавидим богатых, как всегда ненавидели. Ничего в этой стране не изменилось со времен Салтыкова-Щедрина. Все такой же город Глупов. Это Москва, в которой 50% доходов от всей страны. Разнузданная такая блудливая кошка. Вместе с тем Москва такая, как баба, к которой все время возвращаешься, потому что у нее... Так в каком-то месте сладко. Судьба же страны непонятная. Куда это все вылезет? Я думаю, что дефолт 98-го года это цветочки по сравнению с тем, что нас ожидает в будущем. Нефть когда-то будет стоить долларов 12, а страна по-прежнему не будет ничего производить. А новая ветка власти после второго срока президентского тоже захочет что-то поиметь, и она что-то устроит. Я далек от оптимизма, я много езжу по России и понимаю, насколько страшно живет человек, насколько чудовищно. В генофонде русского человека хромосомы переломались, у него совсем нет сил на революцию, значит, конец. А ты не паришься насчет духовности, типа, там, русская душа? Как не парюсь? Я совершенно отдаю себе отчет, что в русской душе настолько в ней темно, сумрачно и страшно, что спаси нас Господь от русского бунта. «Финал. А какую книгу ты не напишешь никогда?» «Документальную книгу о том, что происходило в политических эшелонах, в шоу-бизнесе, в рекламном бизнесе в девяностые годы. Я знаю про это все, благодаря некоторым людям, которые меня туда ввели. О пацанах разных много знаю всяких. Если про это напишешь, тебя застрелят?» «Однозначно просто».